Четвертое. «Гнусность», — сказала Фрумкина. Ей доложили, что Фридрих холлин в запое. «Не понимаю». В редакции отсутствовал, так как был в запое. Она подняла голову от корректуры, спросила резко, что значит «в запое». Прекратите поясничать. Пил водку три недели подряд. Гнусность. Придумал про запой Щербатов по-соседски зашел в квартиру Хулиных, он проживал теперь напротив, и сказал, на службу тебе явиться надо с удовлетворительным объяснением. — Что ж мы скажем? — причитала жена. — Фрида, ты скажи, я заболела, и ты за мной ухаживал. Ни слова про уход из дома она не проронила. — Не могу я врать. — И не поверит никто, — сказал Щербатов. — Если так начнешь врать, дело в комендатуре окажется через пять минут. И что с ним сделают? Шлепнут. Как это, как? Жена закрывала мужа руками от комендатуры. Пусть, говорил Фридрих Холин, пусть, я виноват. Я совершил такую подлость. Родной мой, родной, говорила жена и прижималась к груди Холина. Не думая о плохом, ты с нами, мы вместе. И Пашенька так тебя ждал. Важно, что мы все вместе, родной. Из-за меня вы не уехали в эвакуацию. Это не важно. Это совсем не важно. Наше спасение там, где ты. Судьбу не искушай, Фрида, — сказал Щербаков. Говори, что пил. Это все поймут. Взял Хулина за ворот, рванул, оторвал три пуговицы на рубашке. Так и ходи. Руками у ворота придерживай. Вообще лучше ничего не говори. Пришел, сядь в угол и молчи. С Бадуна люди не болтают. А как я про запой скажу? Сами поймут. С искаженным лицом и в рваной рубахе явился Фридрих Хулин в редакцию и сел в угол. Мысль о том, что надо лгать, была отвратительна, но страх наказания пересилил стыд. Хулин страшился, что его отдадут под суд как журналиста военного времени. Сам придумал такую статью обвинения и лицо его шло красными пятнами. Рассказывали, что дезертиров расстреливают. «А я ведь дезертир?» — говорил он себе. «Пил?» «Да». «На человека не похож. Прежде с тобой такого не было». «Не было». «И верно», — думал Хулин, — «прежде не было». «Не предполагал, что так низко упаду». «От страха, да?» «Не знаю». «От страха, понятно» что ж тут объяснять?» Он привалился головой к стене. «От страха, конечно, от страха, — думал Хорин. Я ведь спрятаться хотел». Красное лицо его дергалось. «На человека не похож. Скажите там Фрумкиной, пусть к врачу направят». «Лечить еще, скотину!» Сорвался человек. «Ты от жены, что ли, ушел?» «Не знаю». Он и впрямь не знал. Сначала ушел, потом вернулся. Жена приняла, но я не от жены уходил. Я от войны прятался, думал он. И неожиданно понятия эти, мобилизация и семейные обязанности сопряглись в его мозгу. Фридрих Хулен думал, война началась из-за меня. Я разрушил малое единство и цеп падений привела к войне. Разводов. В религиозном сознании нет, в католической Италии и православной России разводов нет, и христиане правы, семья это навсегда. Когда начинаем ломать уклад одной семьи, мы ломаем общий порядок. Предавая одного человека, предаешь всех людей. Вот потому и война. Я вернулся, но все уже сломано. Мне остается умереть. Пусть пошлют на передовую, на ржевское направление. Что для этого надо сделать? Какие-то заявления, наверное, пишут. Его вызвали к Фрумкиной. Дезертировали, сказала Фрумкина, прямо глядя вороньими глазами. Нет, сказал Хулин и поперхнулся. Решили пополнить ряды беспризорников и беженцев. Правительство тратит средства и кадры, чтобы держать под контролем проблему. Но такие, как вы, добавляют хлопот. Какую проблему? Хулин ничего не понимал, вел себя как пьяный. Он думал об армии, а Фрумкина говорила о ссыльных, репрессированных и переселенных народах. Тогда говорили так — наказанные народы. — Вы в газете, не в богадельне. Вы работаете в газете страны, вступившей в бой с врагом. Какие беспризорники! Мутное лицо Хулина все более краснело. У нас во дворе беспризорники не живут, как пьяный говорил. Вдоль линии фронта тысячи нетрудоустроенных деклассированных элементов. Попрошайки, беспризорники, бандиты, недобитые кулаки. Как и внутренний враг, как скрытые шпионы, эти бродяги есть резерв врага. Они рекрутируются в фашистские полицаи, в легионы СС. Фрумкина приуменьшила масштабы не тысячи, но без малого полтора миллиона, лишенных крыши и средств к выживанию, брело по холодным дорогам. Их гнали отовсюду. И так шли они, никчемные, по российским дорогам, а спецпоселения до трудового лагеря, от барака к эшелону. Масса евреев хлынула через границу Польши, едва туда вошла Германия. Но Россия не приняла их некуда их было селить, и евреи разбрелись вдоль границ, пробираясь к югу, в ожидании немцев, которые шли по пятам. Белорусы, украинцы, поляки, те, что не приняли немцев и успели скрыться, бежали со своим скарбом в Россию, а немцы шли по пятам. Берия, наркоман КВД, писал отчаянные приказы о трудоустройстве сотен тысяч беженцев, но трудоустроить их было некуда. И евреи ждали гитлеровцев, которые приспособили их рыть рвы друг для друга. Начиная с 1923 года, с первых массовых переселений корейцев, финов и поляков, сотни тысяч отправляли спецсоставами с места на место, согласно концепции принудительного труда. Их гнали в Казахстан и Калмыкию, татары немцев, армян и курдов, а потом и семьи кулаков осадников, осужденных и просто несчастных бездомных, которых брали в вагон для комплекта, для выполнения плана. А потом пришли фашисты. И место сразу нашлось для всех. «Пошлите меня корреспондентом на передовую», — сказал Холин, — «искупить хочу». Фрумкина поглядела презрительно. «Кому нужен такой корреспондент? Иди почту разбирай».